Глава 14 Начало конца. Большинство жителей замка никогда не видели господина Серса в его настоящем обличье, но безошибочно узнавали его по осанке и одеждам. Отступали к стене, умолкали в уважительном поклоне, а потом, должно быть, на кухне пялились друг на друга в немом вопросе. «Твою имбигу! Что происходит?» Скорее всего, этот вопрос они мысленно формулировали как-нибудь иначе. Но суть я наверняка угадала, поскольку сама задавалась тем же. Что происходит и почему Арай не состарился заново? Решил, что раз император не имеет ничего против его крови, то и скрывать больше незачем. Айла всего минут десять потрещала об этом чуде, а потом позвала меня на конную прогулку. Последние гости разъехались час назад — Можно было возвращаться к привычной рутине, но я твёрдо настаивала на другом варианте. «Холодно. Лучше прогуляйся вокруг здания. Одна. Там на каждом углу охрана не пропадёшь». «Холодно?» — изумилась юная госпожа. «Вид, ты чего? На улице заметно потеплело. Разве не ощущаешь приближение весны?» Я ощущала лишь одно — желание оставаться в замке и не выпускать орая из виду. Он все еще не поставил на своей двери непроницаемый для меня барьер, но на вопросы вообще не реагировал. Не прогонял, но делал вид, что меня в его комнате нет. Однако я даже толком не понимала, о чем хочу с ним поговорить. Важнее было другое — узнать, какой ответ Мэй даст императору. Но, судя по всему, из-за хлопот они пока вообще об этом не говорили. Или оба ждали как раз того, что Айла уведёт меня на нелепую прогулку. Я отрезала, чтобы девочка не думала больше спорить. «До весны ещё далеко. Это у тебя от банкетов. Кровь бурлит. Хочешь, чтобы твоя лошадка воспаление лёгких подхватила?» «А такое возможно?» Она испуганно округлила глаза. И, к счастью, всё-таки сдалась и пошла гулять вокруг замка, прихватив для компании старую нянюшку. Я же отслеживала каждый шорох и, конечно, не пропустила момент, когда слуга пригласил Арая в кабинет милорда. Самодовольно улыбнулась. «Кабинет так кабинет, ничуть не сложнее библиотеки. Правда, придётся сначала выйти на улицу, благо там действительно здорово потеплело. Обойти здание, полепни не забраться на балкон второго этажа и приоткрыть створку дальнего окна». Я уже давно заложила там маленькую щепку, чтобы случайно не захлопнулась изнутри. Слышимость с того места плохая, но ведь и я не девчушка из соседнего коровника. Тёмное заклинание усиления слуха как раз годится для подобных дел. По крайней мере, в последний раз, когда обе герцогини обсуждали расходы и записывали их в толстенную книгу, я не пропустила ни одной цифры. Однако стоило мне снаружи рассмотреть двух мужчин, как Кейсар прикрыл на секунду глаза, сразу развернулся к нужному окну, подошел и распахнул створку настиж. «Проще заходить через дверь», — пояснил он зачем-то. Милорд сплеснул руками. «Опять! Ви! Да как ты смеешь! Пойди вон отсюда!» Но почему-то Араемон тонным голосом возразил. «Нет смысла гнать. Ви в любом случае всегда находится там, где хочет». Я обрадовалась и перемахнула через подоконник, признавая. «Точно, учитель. А находиться я обычно хочу поближе к тебе. Не стесняйтесь. Относитесь ко мне как к дождю, раздражающему, но неизбежному. Лорд Мэйс, неужели вы думаете, что я побегу разглашать ваши страшные тайны?» «Да у вас, мягко говоря, тайны настолько благодетельны и скучны, что этим пересказом я усыпила бы целый монашеский орден». Герцог со вздохом опустился в кресло. «Я уже не знаю, что о тебе думать, но если о тебе доверяет, то и я стараюсь не напрягаться. Только одно условие, Вия, прикуси язык и не вмешивайся в дела, которые тебя не касаются». Я демонстративно сжала губы, кивнула и уселась в углу. Хотя весьма пристранную вещь он выдал. Как меня может не касаться дальнейшая судьба Рая Серса? Сам заклинатель застыл в одной позе возле книжного шкафа, возвышаясь в небольшом кабинете над нами обоями. Я все еще не привыкла к его молодому профилю, и побери меня Крин, но мне нравилось на него смотреть». «Найди я где-нибудь в Эльдусе парня, хоть немного на него похожего, там бы и осталось», ошибочно приняв первый восторг за настоящее чувство. Мейс сухо пересказал просьбу императора, что так его расстроило, и закончил совсем угрюмо. «На будущей неделе мы с Нарой и Лиеной должны посетить дворцовый банкет в честь закрытия сезона». «Боюсь, что уже тогда его величество потребует от меня окончательного ответа. Не могу придумать дипломатический выход. А что посоветуешь ты, Арай?» Кейсар долго не думал. Удивлен, что император попросил об этом только сейчас. Винсент Мейс вздохнул и нехотя признался. «Далеко не сейчас. Впервые он намекнул на это после дела барона Вертаса». Затем еще дважды писал в письмах. Мне удавалось сделать вид, будто я не понимаю очевидного распоряжения. Придумывал какие-то отговорки, а тебе не сообщал, чтобы понапрасну не тревожить. Теперь же надо срочно отыскать какой-то выход». «Ясно», — произнес Арай и объяснил подробнее. «Ясно, что моей смерти хотел не Нарега, а его величество». После ваших отказов он решил просто вычеркнуть меня из истории и, когда не удалось, решил предпринять последнюю попытку. Думаю, если и теперь откажете, он прикажет меня казнить под любым предлогом, чтобы подтвердить вашу преданность». Герцог поднял побледневшее лицо на него и вскрикнул. «Ты что несешь? Зачем ему это?» Осекся и сам же себе ответил. «Ах, да, он упоминал, что ему не нравится та сила, которая есть у меня. Но что за ерунда! Я никогда не выступил бы против родного брата!» Арай спокойно парировал. «Знаю, но это не значит, что он уверен в этом точно так же. Не все подданные довольны его правлением. С их количеством растет беспокойство. Вы не задумывались, почему у его величества в столь солидном возрасте не появилось наследника?» Мейс несколько удивился вопросу. «Так боги распорядились?» Я уже слышала, что император до сих пор не обзавелся сыном, но никогда не придавала этому значения. Среди демонов подобное случалось сплошь и рядом. К примеру, у белых демонов севера обычно рождались только дочери, а по линии моего отца, наоборот, были одни мальчики, я оказалась первой девочкой за три поколения. Всегда считала это каким-то генетическим или магическим искажением, порождённым жизнью во мраке. Но и здесь подобные особенности по инерции не придала значения. Хотя теперь мне ситуация показалась странной. А рай тоже сомневался в распоряжении богов. Ни одна из десяти жён не смогла выносить и родить сына? Возможно. Но вероятнее, что наследник его величеству пока не нужен. Он собирает вокруг себя кейсаров, чтобы они делились с ним долголетием. «Зачем отдавать власть, если можно править почти вечно? Как он должен смотреть на вас, главного претендента, на корону после него?» Лорд Мейс схватился за голову и тихо простонал. Я понимала его отчаяние. Когда человек действительно ни разу в жизни не замыслил дурного, такие обвинения режут ему сердце на части. И в стонах я с трудом разбирала слова. «Почему подозревают меня?» Нарега бесконечно грозится устроить бунт. Братья нашего отца ворчали до самой смерти. Так с недовольством на устах и отправились к богам. В каждом вшивом городишке найдется губернатор, который точно знает, как было бы лучше. Феодалы бесконечно ропщут на огромные налоги, что отчисляют для охраны барьера во мрак». «Иные говорят, что от вырвавшихся демонов вреда было бы меньше, чем от этих непомерных расходов, но единственная угроза — это я!» Арарий резонно заметил. «Потому что даже Норега в своих скандальных воплях ни разу не отозвался о вас плохо. Он не хочет видеть вас на престоле, считает слишком слабым и мягким, в отличие от себя самого. Так о вас думал и император до моего появления». Я начал компенсировать вашу слабость и мягкость. «Так и какой вы выход?» Герцог посмотрел на него снизу жалобно, как подросток, который впервые оказался перед неразрешимой дилеммой. «Согласиться», — безапелляционно проговорил Арай. «Нужен месяц, чтобы после моего ухода герцогство Мейс оставалось безопасным местом». Сразу после я принесу ему клятву верности и поступлю на службу в гвардию. Я распахнула глаза и разинула рот. Мейс же пришел в еще большее потрясение. Он вскочил на ноги и заорал. «Орай! Нет!» зная, что ты сам не испытываешь желания и делаешь это лишь ради меня, а я приказываю тебе остаться. Ничего из того, что ты ценишь, во дворце уже не найдешь. Тебе больше не позволят совершенствоваться». А если и разрешат, то только после того, как мой брат уверует в твою полную преданность. Больше никакого выбора и свободы. Твоей основной задачей будет вечно ходить за господином хвостом. Рискую навсегда испортить отношения с его величеством. Но пока я твой господин, и я имею право приказать тебе остаться. На всю эту разумную отповедь он получил бездушно короткое «нет». Мейс заметался, затряс руками в попытках выразить свое бессилие и закричал еще громче. «Неужели ты сам этого хочешь? Если бы ты хотел, я бы только порадовался, хотя бы всей семьей стали бы по тебе скучать. Но это тупик! Лично для тебя тупик! Ради чего ты столько старался?» «Хочу». На моей памяти Арай никогда до сих пор не врал. Он просто молчал, если не хотел отвечать, но в данном случае в очередной раз подтвердил свою преданность господину. Соврет или сделает что угодно, лишь бы проблема была решена малой кровью. Его кровью. Герцог уставился на меня больным взором и немного сбавил тон. «А как живи! Ведь ты зачем-то приручил этого дикого зверька, обязан теперь о ней позаботиться. Ты ко всем безразличен, но она к тебе привязана, как будто гвоздями прибита». Прояви хоть к её чувством каплю сострадания. «Ви! Чего ты молчишь? Скажи что-нибудь!» Я выпрямилась, задумчиво поправила короткий жилет и уставилась в окно, чтобы сосредоточиться на размышлениях. Их итог немного удивил меня саму. «Не ищите во мне союзницу, милорд. Да, мне нравится служить вашей семье, но когда-нибудь я обязательно уйду». Уже пыталась. И по большому счёту мне плевать, где будет находиться Арай. Всем нутром чую, что рано или поздно окажусь снова рядом с ним. Без разницы, осознанно это сделаю или произойдёт случайно. Мейс зло расхохотался. «Где окажешься? В императорском дворце? По-твоему, там проходной двор? Да хоть в самой спальне императора, если приспичит», — заверила я, ничуть в этом не сомневаясь. «Пошла отсюда вон, дура!» Окончательно вышел из себя герцог и сразу переключился на Арая. «И ты пойди! Мне стыдно, что ты видишь меня в таком состоянии. Я скажу императору, что ты обещал дать ответ через месяц. Вот весь месяц и думай, ты хочешь быть элитным охранником или получить последний круг Кейсара?» Арая уже в дверях кабинета развернулся и повторил. «Я хочу служить императору. Невзирая на крики, спокойно прикрыл за собой дверь и направился к своей комнате. Я свернула в свою, но после долгих раздумий всё же решила снова попытаться завязать с ним какой-то разговор. На этот раз Кейсар не читал. Он недвижимо лежал на кровати и смотрел в потолок. Без лишних предисловий я упала рядом и подпёрла щёку рукой, чтобы было удобнее наблюдать за его лицом. «Нет, ты всё-таки красавчик» многозначительно покивала самой себе. «Хотя я так почему-то и предполагала. Слушай, а ты родился с такими странными волосами или посидел в процессе своей клятой жизни?» Он продолжал молчать. «Я уже почти привыкла, но сейчас хотелось хоть какой-то реакции, чтобы унять любопытство. Арай, к тебе в сэрсе относились строже из-за твоей крови, да?» Им было сложно сотворить из полукровки светлого мага. Только не говори, что они пытались выбить из твоих рук искры вместо тёмного дыма. Я где-то слыхала, что у некоторых первых полукровок такой дым из рук валил. Кейсара на мгновение скосил на меня взгляд и вернул его к потолку, так ничего и не ответив. Потеряв надежду, я развернулась на спину и прикрыла глаза». Изобразила, что задремала, а на самом деле думала. А рай, скорее всего, уйдет к императору. Он уже это сказал, и все доводы Мейза, как горох против каменного забора. Но это их судьба, а мне давно пора подумать о своей. Случайно вылетевшая сегодня шутливая фраза послужила началом для целой вереницы новых мыслей. Император не показался мне противным, наоборот, импозантным и величественным. Можно и в постели с ним поваляться, наверное. Это престижно, если первым любовником окажется мужик в короне. Но цель моя, разумеется, не в этом. Я до сих пор не оформила идею, с какой стороны можно обрушить весь этот мир света. Сегодня вдруг нашлось почти очевидное решение. Если я убью императора и незаметно скроюсь с места преступления, то в империи начнется хаос». Феодалы платят какие-то налоги на поддержание барьера. Вполне возможно, что на этапе смены власти в охранных отрядах тоже начнется бардак. То есть мне следует вернуться к концу света и попытаться каким-то образом снова открыть проход. Если удастся, то не извергать этот мир мне не придется в одиночку. За моей спиной выстроится армия озлобленных, ожесточенных и готовых ко всему демонов, Всего три шага до свершения глобальной в истории справедливости, но каждый из шагов до невозможности труден и требует гигантской доли удачи. А начать в любом случае придется с первого. Я снова вспомнила шестерку кейсаров. Наверняка это лишь часть личной гвардии императора. А если тому еще и Арай начнет служить, то подобраться и уйти незамеченной станет попросту невозможно». Там, в кабинете, я импульсивно сказала не то, что следовало, и сейчас запоздала, попытаюсь исправить положение. «Орай!» — прошептала я в тишину. «Не уходи в столичный дворец. Старик Мэйс очень в тебе нуждается и по-настоящему ценит. Он будет помогать тебе в твоём совершенствовании, не задав ни одного лишнего вопроса. А если вы начнёте кормить императорскую паранойю, то дальше она разрастётся ещё хлеще. Это очень благородно с твоей стороны, но жертва не стоит выеденного яйца. Я даже вздрогнула от неожиданности, поскольку на этот раз он решил ответить. «Не жертва. Я дважды сказал, что хочу». Тихо рассмеялась. Врёт, конечно. Если бы Арая Сэр интересовал статус или богатство, тогда нашлась бы хоть одна причина для подобного намерения но все в округе знают, что это не так, а рай служит свету, что по случайности совпало со служением Мэйзу. Желание сменить обстановку тоже не вписывается в его характер. Я выдала причину, которая вполне претендовала на правду. Подожди, ты ведь не от меня пытаешься сбежать, как сбегал на несколько месяцев. Сбегал не от тебя, от путаницы. Не слишком понятно объяснил он. Теперь я в порядке. Мне почему-то показалось, что путаница со мной и была связана, и потому пригрозила. А я всё равно во дворец попаду, буду счастлива, если и ты окажешься там, обожаемый учитель. Я тебе не учитель, не нуди. О, придумала, выйду замуж за императора, а то лень себе другое место искать. «У него уже есть десять жен», — напомнил Кейсар. «Точно», — разочарованно протянула я. «Ладно, прикончу самую некрасивую, окажу ему услугу, себе местечко освобожу». Рай долго молчал, а потом будто попросил, хотя до сих пор я скорее шутила, а не говорила серьёзно. «Не выходи за него замуж». почему это — удивилась я. — Потому что он тебе не нравится. Ты не сможешь быть хорошей женой, если не испытываешь к мужу симпатии. Я возразила. — С чего вдруг он мне не нравится? Разве может не нравиться сам император? Да любая девица даже мечтать не смеет о таком замужестве. Это же предел фантазии, вершина счастья. На самом деле я просто провоцировала. Вовсе не обязательно выходить замуж, чтобы убить. Но я забыла о своих мысленных рассуждениях, когда после долгой паузы Арай снова заговорил. «Потому что тебе нравлюсь я. Давно. До того, как ты увидела моё лицо. Я не чувствую, но чужие чувства различать умею». Я громко фыркнула, и ещё громче хохотнула, закатила глаза, потом перевернулась и, опершись на руку, посмотрела в серые, вечно серьёзные глаза. А ведь действительно немного нравится. Давно, до того, как увидела его лицо. Чуть больше, чем симпатия, но меньше, чем любовь. И, вероятно, будь он обычным человеком, именно с ним я смогла бы починить своё изуродованное сердце, привести его хоть в какой-то порядок, будь он обычным человеком. Умея он подпускать к себе чуть ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Мне так захотелось проверить эту возможность, что я забыла о его магии, наклонилась и поцеловала в губы. Лишь секунды позже изумилась до да нельзя, а рай не исчез. Он просто позволил моей коже соприкоснуться с его, хотя никак на это не отреагировал. Просто продолжал пристально наблюдать. Теплый. Странное дело, на ощупь он оказался в точности таким же тёплым, как обычный человек, и это шло в разрез с предыдущими подсознательными ожиданиями, что Арай-сэр целиком вырезан из льдины. Тонкие губы не дрогнули, ни одной эмоции на лице не проскользнуло, но, разрешив мне этот секундный поцелуй, он случайно раскрыл мне свою самую страшную тайну — Человек может стать кейсаром четвертого круга, но не перестанет от этого называться человеком. Собрав воедино все ощущения, я приподнялась на локти и честно призналась. Нравишься, но не до такой степени, чтобы это помешало мне выйти замуж за другого. Любить я все равно не умею. Почему-то мне кажется, что ты ко мне испытываешь то же самое, конечно, уже в твоих пределах, которые очень малы. И как только эти пределы пошатнулись, ты побежал устранять путаницу. Скажи, что я ошибаюсь. Ошибаешься. Но близко. Поэтому, если прикоснёшься ко мне снова, я сломаю тебе левую руку. Пообещала Арай. Его угрозам можно верить, но я пуганная, поэтому только ответила с усмешкой. Больно надо. В следующий раз ко мне прикоснёшься ты. Прежде мир четырежды рухнет, но я всё-таки дождусь. Я азартная, сама с собой поспорю на целый свет. И тогда уже я сломаю тебе левую руку». Обмен любезностями он развивать не захотел и вдруг абсолютно неожиданно предположил. «Ви, ты любила кого-то, и с ним что-то случилось?» Настроение рухнуло вниз, скорее от неожиданности, Я не успела подготовиться. Бойко вскочила с кровати и решила уйти в свою комнату. «Расскажи», — попросил Арай, не меняя позы, а только провожая мои движения взглядом. «Что случилось с твоим сердцем, раз оно больше не может любить? Иногда людям надо рассказать, чтобы стало легче». «Потом», — пообещала я и удалилась, громко хлопнув дверью. Мне ведь на самом деле хотелось хоть кому-то рассказать свою печальную историю. Пусть ничего не изменят, но хотя бы выслушают. И вряд ли я отважусь открыться кому-то другому. Но пока так и не придумала, как скрыть те детали, которые выдадут мое происхождение во мраке. Красные и белые демоны хотели как лучше. Им казалось, что они придумали идеальный план. Последствия их непредусмотрительности пожинать мне». И даже вывалия на наорая всю правду, он все равно был бы бессилен мне помочь. Темные и светлые маги имеют одну исконную природу, но развивались разными путями, и поэтому часть светлых заклинаний была утеряна у нас, как при свете забыли часть темных, особенно кровавых и греховных.